Секрет вдохновения номер девятнадцать. Учитесь. Самое страшное наследие, оставленное нам советской властью и продолжающее мешать нашей стране развиваться и двигаться вперед, это всеобщее презрение к учению и преклонение перед самоучкой. Два года назад я взял интервью у нескольких десятков сценаристов. Среди других вопросов был вопрос об образовании, и многие из них с гордостью отвечали, что никаких вгиков не кончали. Почему-то считается, что настоящий творческий человек должен до всего дойти своим умом. Любой семинар, курс или мастер-класс западного сценарного гуру раскалывает профессиональное сообщество. Начинается бесконечная дискуссия на тему «Можно ли чему-то научиться на таких курсах, или это пустая трата времени?» По забавному совпадению, те, кто ходят на курсы и читают учебники, время от времени проговариваются «Извините, нет времени на споры», Пишу три проекта одновременно, скоро дедлайн. А те, кто не ходят, чаще стонут, «Люди, подкиньте какую-нибудь работу, холодильник пустой». Да полно, совпадение ли это? Давайте попробуем понять, откуда вообще взялось это презрение к учению. Мое первое образование – педагогическое. У нас был такой предмет – история педагогики. Мы изучали опыт всех великих педагогов, от далекого прошлого до последних новаторов. Главная проблема любой системы образования в том, что она постоянно стремится оторваться от практики, уйти в оторванное от жизни и никак не применимое теоретизирование. Это было всегда, но особенно сильно проявляется в закрытых, законсервированных обществах, каким был СССР. Тогда, грубо говоря, кораблестроение начинает преподавать человек, который не построил ни одного корабля, но много раз плавал на кораблях или прочитал много книг о кораблях. Конечно, толку от такого обучения немного, а ведь кораблестроение меняется. Сначала люди плавали на плотах, потом на выдолбленных из дерева лодках, потом на парусниках, потом на атомоходах. И вот человеку, который будет строить атомоход, принципы кораблестроения преподает человек, который один раз проплыл на паруснике. Конечно, когда после такого обучения человек приходит на производство, первое, что он слышит – «забудьте все, чему вас учили, и учитесь сначала». Неудивительно, что отношение к такому обучению складывается соответствующее. Надеюсь, понятно, что эта моя тирада была не о кораблестроении, а о сценарном мастерстве. Есть другая крайность, в которую очень часто впадают неофиты. Не буду учиться у теоретиков, буду учиться только у практиков. Они стараются попасть на лекции и мастер-классы людей, которые много снимают, но не имеют опыта преподавания. И разочаровываются, потому что практики рассказывают какие-то байки из своей жизни, а по ремеслу выдают только общеизвестные банальности. Дело в том, что практики, не имеющие опыта преподавания, как правило, не имеют опыта самоанализа. Они делают что-то, но не могут объяснить, что именно, как и почему. Есть только один способ научиться чему-то у этих людей, работать рядом с ними и ежедневно наблюдать процесс принятия решений. Поэтому нужно выбирать тех учителей, которые стоят ногами на разных берегах. Большой практический опыт и хорошая теоретическая подготовка. И, конечно, нужно самому иметь неудержимое стремление ежедневно получать новые знания. Если вы ничему не учитесь, вы деградируете, Но нужно точно знать, чему вы хотите научиться, и искать способ приобрести эти знания. Давайте обсудим основные способы. Прежде всего, каждый проект, который вы собираетесь написать, нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Сможете вы чему-нибудь научиться, работая над этим проектом или нет? Очень часто вы не в состоянии заставить себя начать работу именно потому, что, видите, ничему не научитесь на этом проекте. Вам просто скучно. Вам нужно сделать то, что вы и так умеете. Нет вызова, нет приобретения опыта. Ну так и не надо себя заставлять. Откажитесь от такого проекта. Обязательно нужно читать книги. Когда я только начинал учиться писать сценарии, учебников по сценарному мастерству не было. Только книга Александра Червинского «Как хорошо продать хороший сценарий» и «Очень странное произведение пресса Скипа» как пишут и продают сценарии в США, в которой гвоздиком, скрепляющим сценарий, было уделено гораздо больше места, чем кинодраматургии. Сейчас, если вы владеете английским языком, вы можете без проблем заказать на amazon любые книги по сценарному мастерству. Нужно постоянно приобретать новый опыт и знания из других областей. Нужно изучать себя и владеть собой. Нужно проходить тренинги и курсы. Нужно постоянно заходить на территории, на которых никогда не был, и возвращаться с добычей. Конечно, необходимо учиться у коллег. Нужно всегда использовать чужой опыт. Он особенно ценен потому, что вы можете сразу увидеть, каких результатов добился человек, применяя этот опыт на практике. Я считаю, что сценарист обязательно должен окончить киношколу. У сценариста, который не учился в киношколе, нет никакого оправдания, кроме его лени. Нужно иметь старшего товарища, у которого можно спросить совета. Со стороны ваша ситуация всегда виднее, чем изнутри. Иногда один совет может изменить всю жизнь. Однажды я получил такой совет от драматурга Николая Калиды. Всего один совет, но, прислушавшись к нему, я смог написать пьесы, которые поставили десятки театров а до этого совета никак не мог. Найдите человека, который даст вам такой совет. Каждый человек, которого вы встречаете, это учитель. Каждая ситуация, которая вас задевает, это учебная ситуация. Спрашивайте себя, чему я могу научиться у этого человека? Чему я должен научиться, попав в ту или иную ситуацию? Не упускайте возможность узнать что-то новое. В романах Терри Пратчета был персонаж-визирь, который всегда чему-то учился. Когда он попал в тюрьму, он нашел где-то под нарами учебник по вязанию и тут же погрузился в его изучение. Естественно, невозможно было представить ситуацию, в которой ему пригодилось бы умение вязать. Но если есть возможность научиться чему-то, разве можно ее упускать? Будем надеяться, что вы никогда не попадете в тюрьму, Но представьте ситуацию, что вы сидите, например, на вокзале или в аэропорту в ожидании своего поезда или рейса. Вам нужно ждать 2 или 3 часа. Чему можно научиться в этой ситуации? Я в таком случае иду в газетный киоск и покупаю журнал, который никогда ранее не читал. Например, о строительстве дач или о женской косметике или об усилителях для виниловых проигрывателей. Что-то очень-очень далекое от моих повседневных интересов как вязание для визиря из книги Терри Пратчета. И знаете, когда читаешь такие журналы, приходят очень качественные инсайты, именно из-за того, что ты выходишь на совершенно неизведанную территорию. А если в зале ожидания нет киоска с журналами? Тогда учитесь терпению. Вы можете представить, что перед вами задача сидеть неподвижно три часа и смотреть на стену. Отличное упражнение. Опыт, который вы никогда не забудете. Человек, который все время учится, никогда не споткнется на недописанной фразе. Он спросит себя, чему я должен научиться, написав этот текст. И тут же получит заряд самой мощной силы, которая движет человеком. Заряд любопытства. Итак, запомните секрет вдохновения номер 19. Учитесь.